Глава 13. Бостон. 10 дней спустя я снова сидел в серебристом автомобиле Пола, но на этот раз мы направлялись в Бостон, на церемонию вручения пурпурного сердца. Настроение у меня с утра было отвратительное, но спустя 2 часа в обществе Пола Уинфилда и его неустанной доброты гнев в моей душе едва ли тлел, а не разгорался в полную силу. "Ты в порядке?" спросил Пол, когда мы въехали в город. Почему я на это согласился? проворчал я, глядя в окно. Потому что это важно, сказал Пол. И потому что ты заслуживаешь признания за свою жертву. Моя жертва? Что за идиот? Он имеет в виду моё искупление за то, как я поступил с Конором и Готом, за то, что я не справился со своими проблемами и не смог позаботиться о ма, так что в итоге вступил в армейский резерв. Именно я заронил эту идею в голову Конора. Он пострадал из-за меня. Я всё испортил, а теперь в благодарность за всё это мне на грудь прицепят медаль. Рядом с зданием администрации есть аптека, сказал Пол. Тебе не нужна помощь. Получить какие-то лекарства по рецепту. Я содрогнулся. Помимо всего прочего, уролог прописал мне Виагру. Пол видел эту проклятую штуку на моей тумбочке, когда заходил за мной. и сделал вид, что это совершенно нормально. Конечно, что может быть естественным для парня, которому чуть за 20. К тому же, ради кого мне стараться? Единственная женщина, с которой мне хотелось бы быть, никогда не будет моей. Нет, мне не нужна ваша помощь, огрызнулся я. С каждым проявлением доброты Пола злость в моей душе принималась бурлить, грозя взрывом. Мне не нужно, чтобы со мной говорили по-мужски и успокаивали. Мне не нужно, чтобы вы катали мою задницу по мазачусацу. Я вообще не понимаю, зачем вам всё это. Потому что я волнуюсь за тебя, ответил Пол, сворачивая к зданию городской администрации и паркуясь. Он заглушил мотор и повернулся ко мне. "Пс. Я вместе с твоей матерью уже год, и вы мне не отец", рявкнул я. "Давайте проясним этот момент". Вы можете встречаться с моей матерью хоть год, хоть 10 лет, Боже, помоги вам, но от этого не станете моим отцом, ни сейчас, ни потом. Несколько долгих напряжённых секунд Пол смотрел мне в глаза, потом ответил: "Я и не претендую". Потом он вышел из машины. Будь я проклят. Я с размаху саданул кулаком по бедру и ощутил лёгкое нажатие, но не боль. Боль была где угодно. только не в ногах. Мы с Полом пересекли парковку в молчании. Меня проинструктировали, что на церемонию вручения пурпурного сердца надлежит явиться в парадной форме. Летнее солнце немилосердно припекало, и в шерстяном кителе я сильно потел. По спине текли капли пота, выводя меня из себя. Увидев собравшихся перед зданием мать и сестер, я едва сдержал порыв развернуть кресло и сбежать. Зачем все это? Мне вполне могли прислать медаль почтой или еще лучше бросить ее в ближайший мусорный контейнер. Боже мой, да чего ж ты красивый! Воскликнула Ма, хватаясь за сердце. Сама она нарядилась в желтую блузку и джинсы. Только посмотрите, как ему идет форма. Выглядишь замечательно, Уэс, подхватила Кимберли. Правда, чудесно. С каждым разом все лучше и лучше. Фелиция фыркнула, и затушила сигарету мыском теннисной туфли. «Всего двадцать два года и уже ветеран. Мой братишка — ветеран! Эй!» — прикрикнула на нее Ма. «Следи за своими словами и прояви уважение! Господи Иисусе Ма, кто сказал, что я не... Нечего мне тут поминать имя Господа в суе. Уэс пожертвовал собой ради этой страны. Что ты делаешь?» Я отвернулся, чтобы не мешать им препираться, и увидел, как на парковку въезжает лимузин. Автомобиль остановился, из него вышли Дрейки, брат Конора Джефферсон и его жена Кассандра. Следом появился Конор и трое его приятелей-бейсболистов. С тех пор, как десять дней назад мы въехали в новое жилье, я почти не видел лучшего друга. Он днями напролет пил в баре у Янсе, приползал домой часам к трем ночи и запирался в своей комнате. Со мной он не разговаривал, даже не смотрел в мою сторону. Вот и сейчас он глянул на меня и поскорее отвернулся, принялся поправлять китель. Один рукав болтался вдоль тела, потому что рука Коннора была в фиксаторе. Ловка Дрейк. Весьма тонкий подход, мать твою. Вся компания медленно подошла к нам придали в парковку. Мамы обнялись, полу мистер Дрейк пожали друг другу руки. Рад тебя видеть, Уэс. сказал Джефферсон, наклоняясь ко мне и протягивая руку. Улыбка Кассандры сочилась жалостью. «Должно быть тебе нелегко. Восхищаюсь твоей стойкостью». «Спасибо». «Ты действительно отлично выглядишь, Уэсс», сказала миссис Дрейк. «И от этого вы чувствуете себя лучше, да?» Я сглотнул и подавил вскипевшую в душе горечь, потому что сенатор смотрела на меня со слезами на глазах. Словно она впервые увидела меня в форме и сопоставила эту картинку с инвалидным креслом. Она быстро наклонилась и обняла меня. "Спасибо за то, что ты для него сделал", прошептала она. "Спасибо тебе большое". Поверх её плеча я посмотрел на Конора. На его лице отразился ужас, потом сожаление. Я наблюдал, как он достаёт из кармана фляжку и делает глоток. даже не потрудившись проделать это незаметно. «Батюшки, сегодняшние события пробивают меня на слезу», миссис Дрейк промокнула глаза. «Давайте сделаем несколько фотографий». «Отличная идея», — подхватила Ма. «Давайте-ка встаньте рядом, вы двое. Конор, малыш, придвинься ближе к ОСУ». Конор оставил своих приятелей и встал возле моего кресла. Ма и миссис Дрейк стали фотографировать на телефоне точных гордые родительницы на выпускном балу. Привет, старик, проговорил я. Коннор упорно смотрел прямо перед собой. Привет. Это было больше, чем он сказал мне за 10 дней. Как ты? Мы закончили? Громко обратился он к мамам, отходя от моего кресла. Давайте закончим с этим. Ладно. Славно поговорили. В здании администрации нас встретили журналисты, зеваки и несколько солдат. Я мало что мог разглядеть, обзор мне загораживали чужие задницы и спины. Я поехал туда, где щёлкали фотоаппараты, и увидел, что репортёры фотографируют Кайла Уилсона, медика нашего взвода. Он стоял вместе со своей семьёй, опираясь на костыль. Его левая нога была в гипсе от бедра до лодыжки. Уилсон перебросился парой слов с Конером, Потом навис надо мной. "Ну ты крепень", проговорил он, пожимая мне руку. "Скажу честно, старина, не думал, что ты выберешься. На церемонию из Сирии". "Спасибо", ответил я. "Просто делаю свою работу. Но из самого пекла тебя вытащил не я". Он дёрнул подбородком, указывая на Коннора. "Тебе рассказали, что там случилось? Что сделал Коннор?" "Я читал отчёт. Там сказано только что ты оказал мне первую помощь на поле боя, а потом вертолёт вывез нас из зоны боевых действий. Верно, подтвердил Уильсон. Но ты бы успел истечь кровью, если бы не Коннор. Я только закончил то, что он начал, он покачал головой. Да что? Правда не знал? Нет. Я сказал нашему командиру, но там был такой бардак, все торопились поскорее убраться из того ада. И всё же положа руку на сердце, Конор спас тебе жизнь. Теперь настала моя очередь качать головой. Чёрт. Тогда это Конор заслуживает клятвую бронзовую звезду, а не я. Уилсон пожал плечами. Он сделал то, чему учат всех пехотинцев, а вот ты побежал в сторону приближающегося противника, который готовился метнуть гранату и спас своего товарища. И в чём разница, спросил я. Это нас тоже учили делать. Конор сделал бы то же самое. Любой солдат из нашего завода поступил бы так же. Чувак, бронзовые звёзды не раздают направо и налево, как конфеты на Хэллоуин. Ты заслужил эту награду. Взгляд Уилсона упал на мои ноги. Мы много и оставили на том поле боя, особенно ты. Они просто воздают тебе по заслугам, по мере сил. К нам подошёл какой-то офицер. Мы бы хотели начать Он провёл нас к сцене в то время, как репортёры и зрители рассаживались, занимая металлические стулья. Смирно. Все солдаты в зале, включая меня, вытянулись в струнку, все взгляды обратились к облачённому в парадную форму генерал-майору Роберту Экхарту, тот как раз поднимался на сцену. Доброе утро, поздоровался он, сопя в руке за спиной. Он говорил с едва уловимым южным акцентом. Спасибо, друзья и семьи, за то, что вы здесь. Для меня честь вручить троим нашим солдатам пурпурное сердце. Всегда надеешься, что никогда не придётся вручать эту награду, но это наша старейшая медаль, которая награждает героев, не побоюсь этого слова. Генерал-майор подошёл к Кайлу Уилсону, следующий за генерал-майором солдат в униформе протянул старшему по званию медаль. Платунное сердце, висящее на фиолетовой ленте. Эта медаль символизирует героя, отдавшего часть своей души или тела в борьбе с врагом, посегнувшим на наш образ жизни. Те, кто её получают, знают, что такое отвага и жертвенность ради нации и сослуживцев. Генерал-майор приколол медаль к кителю Кайла. По приказу президента Соединённых Штатов и с одобрения министра армии за раны, полученные во время боя столкновения, имевшего место 13 июня в зоне боевых действий, я настоящим награждаю вас медалью «Пурпурное сердце». Генерал-майор Роберт Экхарт проделал ту же церемонию, поочередно подойдя к Конору, а потом ко мне. В паузах между речами он фотографировался с каждым из нас, наши семьи и журналисты щелкали фотоаппаратами, зрители аплодировали. Затем генерал-майору передали бронзовую звезду, которая крепилась трёхцветная лента, красно-бело-синяя. А сейчас я имею честь вручить награду, которую мы всегда вручаем с гордостью и смирением. Он встал перед моим креслом. За достойную службу на поле боя, за выдающуюся отвагу и самопожертвование под огнём противника, я вручаю ефрейтору Уэстону Джейкабу Тёрнеру бронзовую звезду. Генерал-майор наклонился, приколол медаль к моему кителю, а у меня в голове всплыли старые воспоминания. Судья вешает мне на шею медаль за успехи в лёгкой атлетике во время чемпионата двухгодичной давности. Я был таким быстрым, таким быстрым, чёрт возьми. Толпа взорвалась аплодисментами, а мама даже засвистела: "Это мой малыш". Я смотрел прямо перед собой, Отстоявшего рядом со мной Коннора исходили волны напряжения. Я чувствовал его боль и вину за то, что я обменял свои ноги на его жизнь, и теперь меня за это награждают на глазах его семьи. Мне хотелось сорвать медаль с кителя и раздавить её колёсами этого проклятого инвалидного кресла, чтобы показать Коннору, как неспособность ходить разбивает мне сердце. Вот только я ни о чём не жалел. Я бы поступил так снова. Я всегда был готов заслонить Конора с собой, потому что не собирался возвращаться живым с войны. Я даже видел сон, пророчивший мне смерть. Я был готов умереть за него и не нуждался в проклятой медали, чтобы это доказать. Мы переместились в соседний зал, где был накрыт небольшой фуршет. Я последовал за Конором, дав ему возможность прокладывать путь в толпе, Я был решительно настроен поговорить с ним, даже если придётся сбить его с ног к креслом. И тут из толпы выступила Отем Колдуэлл. Господи Боже! Моё бедное сердце. На ней было белое платье с принтом из бледно-оранжевых, голубых и жёлтых лепестков, и в нём она походила на букет диких цветов. Её медно-рыжие волосы были частично собраны на затылке, так что длинные пряди рассыпались по плечам. Обейми руками она сжимала маленькую сумочку и неуверенно улыбалась. Привет, сказала она. Мы с Конором молча уставились на неё. Я понятия не имел, что он чувствует, глядя на неё, потому что видел только Отом. Интересно, забилось ли сердце Конора так же часто, как моё, когда он увидел Отом? Смотрел ли он в её светло-карие глаза, искрящиеся подобно драгоценным камням, или на полные губы? вспоминал ли он, что она пахнет корицей? Любовался ли он ею? Испытывал ли странную гордость, думая о том, что эта девушка собиралась посвятить ему всю свою жизнь, собиралась отдать ему своё сердце? "Я здесь не для того, чтобы выяснять отношения", сказала Оттм. "Слышала, вы оба возвращаетесь в Амхерст, а значит, есть вероятность, что мы будем невольно сталкиваться друг с другом в кампусе". Мы расстались довольно некрасиво, мы трое, поэтому я подумала, что будет лучше, не знаю, мы пришли к взаимопониманию. Мы с Коннором дружно промолчали, и тогда Отом выпрямила спину и вздернула подбородок. Но, честно говоря, мне нужно было собственными глазами увидеть, что с вами все в порядке, и я очень рада, что так оно и есть. Вы оба выглядите замечательно. Она посмотрела на меня, и её тон смягчился. Ты выглядишь потрясающе. Я, крепче вцепился в колёса кресла-коляски, с недаймым страстным желанием вскочить, подойти к отам, упасть на колени и умолять о прощении. В душе теснились миллионы слов, но ни одно из них не сорвалось с моих губ. Я боялся, что наврежу отам ещё больше. Вот поэтому я и пришла, продолжала она. Увидеть вас, поздравить ей поблагодарить за службу. Потом она робко улыбнулась на прощание и ушла. Не уходи, думал я, глядя ей вслед. Пожалуйста, не уходи. Прошу, обернись. Прошу, позволь посмотреть на тебя в последний раз. Уже у двери отом остановилась и обернулась. Мне показалось, что на её лице промелькнула тоска. Потом она ушла, словно видение. напоминание о том времени, где были красота и доброта, где не было уродливого гнева и чувства вины. Я почувствовал, что кто-то на меня смотрит, повернул голову и встретился взглядом с Конером. Что? с вызовом спросил я. Человек посторонний мог бы отнести гримасу отвращения на лице Конера на мой счёт, но я с первого взгляда распознал отвращение к себе. Я видел его каждый день в зеркале. С тех пор, как уехал мой отец. Ты ей не рассказал, констатировал Конер. С какой стати я должен рассказывать? Он смотрел на меня ещё пару секунд, потом дёрнул уголком рта, покачал головой и пошёл к своим бейсболистам. Те принялись похлопывать его по плечам, окружили. Сколько ещё он собирается меня игнорировать до конца учебного года, пока мы живём в одном доме, будь он неладен. Ма и Пол спросили, хочу ли я вернуться в Амхерст или предпочитаю сначала поужинать. «Вы идите, а я сам доберусь до дома». Не дожидаясь ответа, я покатил туда, где стояли Коннор и его дружки. Подъезжая, я услышал, как кто-то из них говорит, что сегодня вечером они идут в закусочную у Рокси. «Ну что, ребята?» — насмешливо проговорил я, всем своим видом изображая дружелюбие. «Собираетесь к Рокси? Рассчитывайте на меня!» Конор вытаращился на меня, потом отхлебнул из фляжки. "Ты тоже с нами?" спросил один из парней, глядя на меня сверху вниз. "Я пока ещё могу говорить, ты тупой придурок". "Ага, я в деле", подтвердил я, лучась улыбкой. "Давайте это сделаем". "Конор, что скажешь, приятель?" Он посмотрел мне в глаза. Уверен, его не обмануло моё липовое дружелюбие. Я и глазом не моргнул. "Получи дрэк". Что бы ты ни вытворил, это закончится сегодня вечером». «Конечно», — сказал он. «Поехали».